И тут очень неохотно, потому что некоторые вещи лучше не осознавать, если хочешь сохранить рассудок, а я собирался сделать это любой ценой. Я понял ещё кое-что. Старческое тело в темнице, в которой мне довелось побывать, не было моим. И я не зря так долго разглядывал свои руки в этом кошмарном сне. Да, беспощадное время могло искорёжить их в соответствии со своим извращённым вкусом, оно имело полное право превратить мои руки в худые, пожелтевшие слепки причудливых птичьих лап, но куда скажете, на милость, поддевался маленький, но глубокий шрам от ожога на тыльной стороне правой кисти. И ещё пальцы. Старость вполне могла искривить фаланги и изуродовать суставы, но сделать их чуть ли не в два раза короче невозможно. Это были не мои руки. Вот в чём дело. И, кажется, я прекрасно знал, кому они принадлежали. В конце концов, я отлично помнил, что пробуждение застигло меня в кресле магистра Нуфлина Мони Маха, в нескольких шагах от собственного, хорошо знакомого тела, которое я хотел бы усомниться, но не мог сделать себе такой роскошный подарок, в тот момент было занято другим жильцом. Совсем как уютный зайчий домик, где по праву силы И согласно сказочному сюжету поселилась разбойница леса. Ясно теперь, почему я так ненавидел эту сказку в детстве. Ненавидел с непремеримой страстью, на которую способны только очень маленькие дети и великие безумцы. Ненавидел, несмотря на счастливый финал, где появлялся бесстрашный петух и изгонял захватчицу своим жизнерадостным криком. Наверное, предчувствовал, что рано или поздно мне доведётся побывать в шкуре бедолаги зайца. который не способен отвоевать своё жилище без помощи великодушного защитника. О, господи, дырку в небе над твоим домом, тихо сказал я вслух, невольно смешав в одной фразе разговорную лексику разных миров. Я не стал задавать своему спутнику драматические вопросы из серии: "Что это было и зачем вы это сделали?" Какого чёрта спрашивать? И так всё ясно. Не потому, что я такой уж мудрый и проницательный, Просто мне довелось побывать в его шкуре, и теперь я действительно знал о нём всё. Оставалось только позволить этому смутному знанию оформиться в более-менее осмысленную словесную конструкцию. У этого знания была оборотная сторона. Я отлично понимал, почему Нуфлин затеял эту подлую, паскудную игру. Более того, я чувствовал себя не столько жертвой, сколько соучастником его мерзкой интриги. Это, пожалуй, было совсем уж глупо.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 В старости, знаешь ли, не заразно, заметил он, когда я снова забился в свой угол. Грешный магистр. Как он это сказал? Наверняка хотел, чтобы его голос прозвучал насмешливо и езвительно, чтобы каждое слово превращалось в презрительную ледяную градину и больно щёлкало по моей макушке. Но в последнем мгновении старик дрогнул и обрушил на меня столько боли,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 Чтобы немного прийти в себя, я поднялся на ноги, выглянул в окно из маленьких смотровых окошек и невольно заулыбался. Далеко внизу, переливалась в сумрачном свете пасмурного дня жемчужная пыль фонтанов. Неужели киты? изумился я и почти незаметным волевым усилием заставил летающие пузыри опуститься пониже. Моему взору открылось восхитительное зрелище. Среди невысоких волн вальяжно резвилась четвёрка морских гигантов.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 ваших Арумба окажется замечательным местом. Вот увидите, а я вернусь домой живым, что тоже не может не радовать. Ой, Макс, не прибедняйся. Тебе и примет никаких не нужно, усмехнулся Нуфлин. Ты одно из самых живоочих существ в этом мире, в чём я имел честь сама лично убедиться. Ничего, лишний добрый знак и мне не помешает, вздохнул я, с облегчением отметив, что обстановка необъяснимым образом разрядилась.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 А в том мире, где ты родился, тоже есть киты? по любопытству ухнул Нуфлин. Ага, кивнул я. Мы снова замолчали, но на сей раз молчание было не гнетущим, а умиротворённым.